Я пытаюсь тебе помочь, услышал он голос у себя за спиной. Все мы знаем, что была затронута твоя честь, но доказать это тебе будет нелегко. Ты сделал глупость, когда разорвал листок. В этом мгновении в комнату проникла тошнотворная вонь. "Корова", сказала Алькальт, наверное, выбросила на берег. Безразличный к запаху разложения Сесар Монтеро продолжал стоять у окна. На улице не видно было ни души. У причала стояли на якоре три баркаса, и их команды, готовясь ко сну, развешивали гамаки. Завтра в семь утра все изменится. Полчаса набережная будет полна людей, которые соберутся посмотреть, как отправляют заключенного. Сесар Монтеро вздохнул. ссунул руки в карманы и выразил то, о чем думал, одним решительным, но неторопливо сказанным словом. — Сколько? — ответ последовал незамедлительно. — На пять тысяч пес у годовалых телят. — И еще прибавлю пять телят, — сказал Сосар Монтеру, — чтобы ты отправил меня сегодня ночью после кино специальным баркасом. Глава пятая Баркас загудел, развернулся на середине реки, и толпа, собравшаяся на набережной, женщины, смотревшие из окон, в последний раз увидели Россарио Монтеро. Она рядом со своей матерью сидела на том же жестяном сундучке, которым 7 лет назад сошла здесь на берег. Доктору Уктавио Хиральдо, брившемуся у окна приёмной, показалось, что отъезд этот является в каком-то смысле возвращением к действительности. Доктор Хиральдо видел россарио в день приезда. На ней были тогда заношенные формы студентки учительского института и мужские ботинки, и она искала, кто возьмёт подешевле за то, чтобы донести её чемодан до школы. Казалось, что она приготовилась спокойно стареть в этом городке, название которого впервые увидела Как рассказывала сама, на бумажке, вытащенной ею из шляпы, когда между 11 выпускниками разыгрывались 6 наличных вакансий. Она поселилась в здании школы в комнатке, где стояли железная кровать и умывальник. Всё свободное время она посвящала вышиванию скатертей, в то время как на керосинке у неё варилась кукурузная каша. И в тот же самый год, под Рождество, она познакомилась на школьной вечеринке с Тесаром Монтеро, угрюмым холостяком, с неясной родословной, разбогатевшим на торговле лесом. Он жил в девственной сельве, окружённый огромными собаками, и в городке появлялся только изредка, всегда небритый, в подкованных железом сапогах и с двухстволкой. «Как будто еще раз вытащила из шляпы счастливый билет», — подумал, покрывая подбородок мыльной пеной, доктор Хиральду. Однако тут его отвлекло от воспоминаний тошнотворное зловоние. На противоположном берегу взлетела стая стервятников. Их спугнула поднятая баркасами волна. Трупный запах, повис на мгновение над причалом, смешался с утренним ветерком и проник с ним в дома. Всё на чёрт её побери, глядя с балкона спальни на парящих в воздухе стервятников, выругался Алькальт. Проклятая корова. Он прикрыл нос платком, вошёл в спальню и закрыл дверь балкона. Запах чувствовался и в комнате. Не снимая фуражки, он повесил на гвоздь зеркало и попытался осторожно побрить воспалённую ещё немного щёку. Почти тут же в дверь постучал директор Тырка. Алькальт предложил ему сесть и, продолжая бриться, посмотрел на него в зеркало. На директоре были рубашка в чёрную клетку, бриджи и гетры. В руке он держал стек и ритмично постукивал им себя по колену. "На вас уже поступила жалоба", сказала Алькальт, снимая со щеки бритвой последние следы двух недель отчаяния. Недавно, сегодня вечером. Какая жалоба, что вы посылаете детей воровать кошек? Неправда, сказал директор. Просто покупаем на вес всех кошек, которых нам приносят, и не спрашиваем, откуда их берут. Мы кормим ими зверей. Бросаете на растерзание прямо живыми. Что вы возмутился директор? Это пробуждало бы в зверях хищные инстинкты. Неркай тут умылся и вытирая лицо полотенцем, повернулся к нему. Только теперь он заметил, что у директора почти на всех пальцах кольца с цветными камешками. Так что придётся вам придумать что-нибудь другое, сказал он. Ловите кайманов, если хотите, или подбирайте рыбу, она дохнет в такую погоду, а живых кошек не-не. Пожав плечами, директор цирка вышел вслед за Ольгой на улицу. Несмотря на зловоние от трупа коровы, застрявшей в зарослях на другом берегу, у дверей домов стояли и разговаривали мужчины. «Эй, кумушки!» — крикнул Алькальд. «Чем языки чесать?» «Соорганизовались бы лучше, да убрали корову. Надо бы сделать это еще вчера вечером». Несколько мужчин подошли к нему. «Пятьдесят песо тому, кто за час принесет мне в канцелярию ее рога», — громко пообещал Алькальд.